Глава 11. Классическая воздушная засада, описанная в любом учебнике для начинающих истребителей младшего школьного возраста. С преимуществом по высоте, из-за облаков, со стороны солнца. Против неповоротливых и слабо вооруженных транспортников, как туз против десятки. Сбить не собьют, тут нужен минимум шестидюймовый калибр. Но хода лишат и будет огромная летающая сарделька болтаться между небом и землей по воле ветров. А нападавшим больше и не нужно. Транспортники огрызаются по мере своих немалых сил, и уже несколько дирижаблей с красными китайскими драконами на борту с дымным следом ушли к земле, тем самым выдавая английское происхождение машин. Господа из-за пролива не заморачиваются безопасностью экипажей и используют антигравитационные пластины по минимуму, и при серьезных повреждениях «Дирижабли не держатся в воздухе. Но у короля много». «Да мать вашу!» — Красного отбросила к переборке, ударившим в энергетический щит крупным осколком. «Мы так и будем изображать мишень!» Теоретически обшивка дирижабля выдерживает попадание трехдюймового зенитного снаряда, а при своевременно поставленной защите вообще считается непробиваемой. Опять же, теоретически. «Давно не воевали всерьез» и проверить результаты полигонных испытаний на практике не было возможности. Но где же, черт возьми, защита? Бортовые огневые точки стреляют. А чем, мать их, занимается остальной экипаж, чуть ли не полностью состоящий из одаренных? «Я попал! Господа, я в него попал!» Прапорщик Куликовский лупит из ручного пулемета через разбитый иллюминатор и восторженно орет. «Он падает!» Вася его не слушал. Если хочется человеку верить в возможность сбить дирижабль из ручного пулемета, пусть верит на доброе здоровье, пока оно еще остается добрым». Сам он уже бежал к умолкшей огневой точке, прилепившейся слева от штурманской кабины. Но не добежал, потому что его тут же перехватил командир роты. «Ты куда?» «К скорострелкам!» «К херам пушки!» «Составляем круг, пока нам всю роту не угробили!» «И уже Куликовскому!» прапор «Брось свою пукалку!» В егерской роте восемь офицеров, четверо взводных, командир с заместителем, ротный целитель в звании поручика да батюшка Михаил, имеющий чин прапорщика по адмиралтейству. Каким образом он оказался в Лейбгвардии, скромный священник умалчивал. У нижегородских драгун офицеров больше, так как тяжелая штурмовая пехота в боях может понести несравнимые с другими родами войск потери, и дублирование предусмотрено уставами. Даже ротных священников двое и как раз один из них возглавил круг одаренных. «Дайте мне свою силу, братья, и трындец супостату во славу Божию!» Красному еще не приходилось участвовать в составлении магического круга, но теорию он изучил хорошо. Там ничего сложного нет. Энергия передается от самого слабого одаренного к самому сильному. Увеличиваясь при этом в геометрической прогрессии, а потом направляется на противника. Просто и незатейливо. С непредсказуемыми последствиями для участников. Именно поэтому в цивилизованных странах предпочитают не прибегать к этой методе, считая ее варварским оружием последнего шанса. Кому хочется рисковать жизнью? Не проще ли бросить в мясорубку лишнюю сотню тысяч гуркхов, сипаев, спаги и прочего колониального отребья? У короля много. И у парламента много, и у сената и у генеральных штатов, и даже у президентов. В гимназии Красного учили передавать силу другому человеку. Точнее, не так. Ее нужно направить на всех сразу, и она сама? до да какого черта? Вася вдруг заметил удивление на лице драгунского священника, а в следующий момент почувствовал вливающуюся в него энергию. А потом и увидел ее в виде плотного тумана, ярко-алого цвета. Тумана в котором мелькали невозмутимые лица братьев-бандитов из Гонконга, какие-то кланяющиеся индусы, знакомая гнусная ухмылка ирландского происхождения. И запах когда-то сгоревших на кострах людей стал до того осязаемым, что его можно было потрогать руками. «Врежем патрон! Отправь их на перерождение, Сахиб! Мы повесим их закопченные головы на самой высокой пальме! Помочись на их могилы, господин!» Голоса в голове кричали, требовали, просили, советовали, а тени услужливо тыкали пальцами в нужных направлениях, подсвечивая ставшие видимыми прямо сквозь обшивку дирижабля цели языками черного пламени. Да чтоб вас всех! Василий отпустил скопившуюся энергию, и тени рванули ей вслед, повизгивая от предвкушения. Господа, а что за херня происходит? Никто не ответил. Драгунский священник молча поднял упавшую бутылку с остатками рома и в два шумных глотка опустошил ее. Даже бортовые скорострелки замолчали и пулеметы притихли. Капитан Ротмистров, упавший на колени после разрыва магического круга, помотал головой и на четвереньках направился к разбитому иллюминатору, отбросив с дороги потерянный прапорщиком Куликовским ручной пулемет. «Я бы тоже хотел знать, что это было». Ротный первым нарушил молчание. «Но красиво, мать их. Вася тоже решил поинтересоваться результатами энергетической атаки, а заодно полюбопытствовать, почему перестали стрелять пушки и пулеметы. Но не пошел к иллюминатору, решив удовольствоваться дырой в обшивке. Увиденное удивило и где-то даже порадовало. Дирижабли с китайскими императорскими драконами прямо на глазах таяли, превращаясь в облачка разноцветной легкой пыли из которой ветер формировал замысловатые и не совсем приличные фигуры. После появления очередной такой фигуры, отец Михаил, тот что прапорщик по Адмиралтейству, перекрестился и с укоризной, но смешанной с легкой завистью сказал, «Ну зачем вы так, господин подпоручик? А если с земли дети смотрят?» «Это не я, это они сами». Вася смущенно отвернулся от пробоины, уступив место прапорщику Куликовскому. И вообще, может быть, это проявляются их потаенные желания. Посмертно, так сказать. Не прибедняйся, подпоручик. Командир Нижегородских драгун устоял на ногах, но выглядел слегка помятым. Мы же видели, кому все уходит. Кстати, а что там? «Военно-воздушная порнография с уклоном в некрофилию», ответил Ротмистров. «А китайцы?» «Нет, больше китайцев». «А наши летуны?» «Нужно смотреть». Капитан с неохотой оторвался от захватывающего зрелища. «Ты со мной?» «Ага», — кивнул Жуков. «И героя нашего с собой возьмем. Мы будем летунов держать, а он — рыло чистить». «Разрешите мне, господин капитан». Во взгляде прапорщика Куликовского читалась обида в неверии его способности дать кому-нибудь в морду. «А пулемет кто чистить будет? Кстати, где вы его взяли, Аполлинарий Григорьевич?» «Семейный дар, Павел Алексеевич». «Четыре поколения куликовских могут призывать одну единицу огнестрельного оружия в трудный момент». «А потом?» — заинтересовался Ротмистров. «А ничего, потом», — пожал плечами прапорщик. «Призванное оружие остается. У него, правда, номеров нет и... У моего прадеда в коллекции 72 литихских штуцера образца 1843 года. И все нечищенные? Займитесь оружием, Аполлинарий Григорьевич». В рубке все не так печально, как думалось, но хуже, чем хотелось бы. Летуны прозевали первый удар, и вражеские снаряды разнесли все. Эта обшивку баллонетов с газом пробить невозможно, остальное же рассчитано на энергетическую защиту экипажем, что в принципе является разумной экономией. Дирижабли неторопливы, и всегда есть время подготовиться к бою настоящим образом. Тем более воздушные гиганты редко сходятся в прямом противостоянии, И такие случаи можно пересчитать по пальцам одной руки. Сегодня придется задействовать вторую руку. Экипаж в большинстве своем уцелел, но это и неудивительно. Без двенадцатого ранга одаренному в небе делать нечего. А вот приборы управления разбиты вдребезги в рации дыра размером с суповую тарелку, и растерянный вид летунов как бы намекает на отсутствие дублирующих систем. Слава Богу, вы живы! Командир дирижабля обрадовался появлению Ротмистрова и Жукова. «Павел Алексеевич, нужно срочно обеспечить посадку». «Обеспечивайте, господин подполковник», — согласился Ротмистров. «Но я хотел...» Летун беспомощно оглянулся на разбитые приборы, части из которых еще дымилась. «Мы на двух километрах, и у меня...» Василий читал про экстренную посадку дирижаблей. «Для этого нужно всего лишь снизиться до высоты 300 метров», и отстрелить шесть аварийных якорей, больше напоминающих гарпуны. Магически уплотненный и упрочненный металл хорошо цепляется даже за камень, и остается только включить лебедки и подтянуть машину к земле. Единственное ограничение – длина тросов всего 400 метров. В таких случаях строят так называемую «этажерку», когда несколько аппаратов подтягивают друг друга. Вполне рабочий способ – если не считать того, что посадка занимает от 12 до 48 часов при условии четких действий всех задействованных в операции экипажи И рации в рабочем состоянии нужны, а не как сейчас, в виде дымящегося ящика. Капитан Ротмистров вопросительно посмотрел на военно-воздушного подполковника, требуя нормальных ответов вместо невнятных намеков. А Жуков заржал, как и полагается, грубому и беспардонному драгуну. Он, Паша, предлагает посадить его летающую сардельку силой мысли». Вопреки ожиданиям, командир дирижабля не обиделся. Наоборот, радостно кивнул. «Да, да, Георгий Константинович, вы абсолютно правы. Среди ваших офицеров есть одаренный, способный уничтожить 42 вражеских дирижабля и...» «Сколько, сколько?» — не поверил Жуков. «У китайцев столько нет». «Сейчас нет, с этим полностью согласен» но еще десять минут назад было». «Да откуда?» «Представления не имею», – пожал плечами подполковник. «Но у нашей разведки способность садиться в лужу скоро войдет в привычку». «Это они могут», – кивнул Ротмистров. «А что вы говорили насчет одаренного, Григорий Яковлевич?» «Я говорю, что ему не составит труда частично экранировать антигравитационные пластины, чтобы дирижабль снизился под собственным весом». Капитан Ротмистр посмотрели на Василия подпоручик Красный с трудом удержал рвущуюся наружу сложную матерную конструкцию из 27 прилагательных и 5 существительных и попытался представить себе упомянутые антигравитационные пластины. Только как их представишь, если никогда в глаза не видел. На что они похожи, господин полковник? На что могут быть похожи пластины? задумался командир дирижабля, явно не отягощавший себя знанием матчасти. Я так думаю, Они должны быть плоскими. «Спасибо, вы очень помогли», — с благодарностью кивнул Василий и накрыл весь дирижабль подобием колпака, хорошо себе зарекомендовавшего при взрыве магической бомбы во время покушения на императора. В ту же секунду пол под ногами, или палуба, провалился куда-то вниз, а всех присутствующих в рубке впечатало в потолок ускорением свободного падения. Хорошо еще, что никого не угораздило попасть головой в одну из многочисленных пробоин. «Останови!» Вася не понял, кто это крикнул, но снял колпак с дирижабля. И тут же пожалел об этом, так как после мгновенной остановки произвел посадку точно на труп рации. Нет, самому-то ничего. Автоматически сработавший щит уберег от повреждений. Но хрупкий прибор в корпусе из 6-миллиметровой стали смялся в лепешку. Если до этого была надежда, что штатному радисту удастся из остатков и запчастей собрать рабочий агрегат, то сейчас не поможет даже конструкторское бюро радиозавода». «Мы живы? Или как?» Ротмистр Жуков осторожно выглянул из-под каких-то обломков, обломил заглянувшую в пробоину кедровую веточку и зачем-то попробовал ее на вкус. «Всегда знал, что у егерей с мозгами не лады, но это вообще...» «Нормально у нас с мозгами», — ответил капитан Ротмистров, каким-то чудом устоявший на ногах. «Только что в небе болтались, а уже вот». «Что вот? Уже гербарии собираешь». «Это да», — согласился Жуков и отбросил веточку. «Выгружаемся?» «Выгружаемся». «Вася, а ты остальные дирижабли приземлить можешь?» Все дирижабли роты получили повреждения и лишились хода но только на одиннадцатом у Василия получилось плавное снижение к земле. Со стороны, конечно, выглядело великолепно. Застывшая на огромной высоте громадина стремительно падает, но перед самой поверхностью резко останавливается с жутким скрежетом. Наверное, конструкторы заложили в летательные аппараты повышенную прочность, исходя из знания психологии военных, способных сломать все, что ломается, и с некоторым усилием сломать то, что не ломается даже теоретически. Но это касалось только элементов конструкции, так как после тщательного осмотра аппаратов командиры экипажа сделали грустный вывод. Продолжение полета невозможно, ремонт своими силами невозможен, а надеяться на помощь не стоит из-за разбитых вдребезгераций. «Хреново!» — подвел итоги короткого совещания ротмистров, взявший на себя общее командование. Капитан Лейбгвардии равен в звании армейскому полковнику, и вопросов о старшинстве не возникло. «Мы сейчас где, Григорий Яковлевич?» Подполковник развернул карту и ткнул в нее пальцем. «Мы вот здесь». «Понятно», — кивнул Ротмистров. «Но какого черта здесь делали китайские дирижабли?» Василий заглянул командиру роты через плечо. Отмеченный на карте жирной красной линии маршрут обрывался в Алтайских горах, а пунктир, обозначавший планируемый маршрут, шел дальше через Монголию в сторону Маньчжурской губернии. В этом мире монголы тоже отделились от Китая, но чуть раньше, еще в середине XIX века. При официальном статусе независимого и нейтрального государства неофициально они считались вассалами Российской империи, а четыре войны убедили Поднебесную смириться с потерей огромного куска бесплодной пустыни и выжженной солнцем степи. Ротмистр Жуков... Тоже посмотрел на карту. «А ты знаешь, Павел Алексеевич, я бы тоже на их месте здесь ударил». «Куда?» «Через горы на север по Транссибу и отрезать к чертям собачьим весь Дальний Восток». «Бля!» — догадался Ротмистров. «Тут не горы, а смех один, и даже артиллерию протащить не проблема». «Именно так, Паша. Ганнибал через Альпы слонов водил, а тут какие-то пушки». «А у нас там...» А у нас там только полицейские с саблями и револьверами. Мне бы вообще одной пехотной дивизии хватило, без всякой артиллерии». Ротмистров плюнул на карту и вопросительно посмотрел на Красного. «А ты что думаешь по этому поводу, подпоручик?» «Я?» «Не прибедняйся, в тебе дури на трех генералов хватит. Значит, и мозги должны работать соответственно». «Сомневаюсь», — ответил Вася. «Стратег из меня тот еще, но...» Но почему-то мне кажется, что Георгий Константинович прав. Разведка не вернулась? Завтра к вечеру, не раньше. Тогда хорошо бы послушать эфир. Красный подразумевал вовсе не радиоэфир, но, как ни странно, его поняли. Ты и это умеешь? Нужно пробовать. И желательно не здесь, а то обшивка дирижабля может дать сильные помехи. Конец марта на Алтае не самое лучшее время года. Хуже только апрель с бурным таянием снега и скачками температуры от плюс 15 днем до двадцатиградусного мороза ночью. И лучше долбить застывшую землю, чем вычерпывать жидкую грязь из превратившегося в болото окопа. Так-то оно, конечно, в каждом взводе есть одаренный почвенник для обустройства позиций, но его сила не бесконечна. Вот как сейчас. «Глеб егорович на кой черт мы тут копаем?» Старший унтер-офицер Чапаев устало сел прямо в сугроб. После двухсотого метра окопа в каменистой земле и с одновременным упрочнением бруствера ноги плохо держали взводного почвенника. «С кем мы тут воевать собрались?» «Тебе не все ли равно, Василий Иванович?» усмехнулся зауряд прапорщик. «Мы же гвардейские егеря. Дадут приказ с чертом воевать, будем с чертом!» «Да уж лучше с чертом, чем...» Чапаев махнул рукой. «Седьмая линия уже, Глеб Егорыч». «Запасных позиций много не бывает. Небось, помнишь, как в Палестине в двадцать пятом году?» «Ага, забудешь такое», — засмеялся Василий Иванович. «Зато в Иордании искупались. Кое-кто через него вообще в одних подштанниках плыл. Или врут?» «Врут», — усмехнулся зауряд прапорщик. «В том ручье плавать толком негде». «Это точно». «Ладно, отдыхай пока, но чтоб через час здесь все доделал. А ты? Пойду отсечное размечать. Пару дотов вон на тех горушках осилишь? Как будто есть выбор. Вот именно. Там такая силища прет, что сколько ни сделай, все мало будет. А не мог наш взводный ошибиться, Глеб Егорыч? Разведка что говорит? Прям вот они мне и докладывают, как главному генералиссимусу. И все же». «Да пойди и сам спроси, а вось ответят. Как с позициями управишься, так можешь и идти». «Злой ты, Глеб Егорыч». «Вот на пенсию выйду, так и добреть начну, если, конечно, мы с тобой до нее доживем». Три дивизии, Василий Ивановичитая, не баран чихнул. «Так китайцы же, а их даже монголы били, шапками закидаем». «Закидаем», — согласился зауряд прапорщик. «Как патроны закончатся, так сразу на шапки и перейдем». «У тебя голова какого калибра?» «Генеральского», — засмеялся взводный почвовед. «Оно и видно. Тебе бы, Василий Иванович, дивизией командовать, а не окопы копать». «Да мне и так хорошо». «Тогда копай, полководец». Красный тоже был озабочен боеприпасами. Много их с собой не взяли, надеясь на окружные склады в Харбине, А имеющихся в наличии надолго не хватит. Ну что такое три сотни патронов на винтовку и по три тысячи на пулемет? Сейчас, правда, раскулачивают дирижабли на предмет тяжелого вооружения, но эта работа не на один час. Вчера вечером начали, а еще конца и края не видно. Пока демонтируют, пока перетащат, пока установят. И все вручную, и на своем горбу... Благо, занимающиеся этим драгуны, ребята здоровые и силы не обижены. А до китайцев всего 52 километра, и расстояние стремительно сокращается. Вчерашнее прослушивание эфира, собственно, там ничего сложного, и, зная диапазон магического излучения китайских одаренных, легко определить их месторасположение. Это как радиолокация, только вместо приемных станций покойные гонконгские бандиты. Они же и языка притащили. М-да. Нужно было видеть лица господ офицеров, когда Вася вышел из палатки с оторванной головой вражеского генерала и устроил ей допрос с помощью оцинкованного ведра, раствора поваренной соли и батареек от электрического фонарика. Полученная информация не порадовала. Роти егерей... И роте Нижегородских «Драгун» придется противостоять двум пехотным дивизиям, переброшенным сюда английскими дирижаблями. Хорошо еще артиллерию не успели перевести. Англичане как раз собрались за ней лететь, но увидели ничего не подозревающую дичь и не удержались от соблазна славно поохотиться. Но две дивизии, даже без пушек и воздушного прикрытия, это более чем серьезно. «Готово!» – Василий кивнул егерю своего взвода. «Этот цинк можно раздавать!» Красный на практике проверял теоретические измышления призрака старого индуса. Заслуженный туг-душитель в свое время увлекся огнестрельным оружием в ущерб древним традициям своей секты, за что был продан вице-королю, от которого попал к вивисекторам-некромантам, а потом и в магическую бомбу. Но смерть — это же не повод потерять память или впасть в маразм, правильно? Суть идеи заключалась в небольшой доработке боеприпасов путем помещения частички души в патрон для получения самонаводящейся пули, способной проходить сквозь любой энергетический щит. В принципе, ничего сложного, если под рукой 2500 добровольцев. Маловато, кто же спорит. Но те же пулеметные диски можно заряжать через один. Патрон с пилотом-призраком и патрон с мощным проклятием. Между прочим, индусы знают толк в красивых и смертоносных проклятиях. Тем более Туг-душитель уверял, что после попадания в цель заключенные в пулю частички душ получат заряд энергии за счет жертвы и смогут вернуться к Василию целыми и невредимыми. Правда, есть вероятность, что какое-то время призраки будут петь и танцевать, но при недостаточно отработанной технологии возможны побочные эффекты. Ничего страшного но ни одним только стрелковым оружием воюют егеря, и половина взвода ползала по сугробам перед позициями, оборудуя минные поля и потом их маскируя. Противопехотных мин мало, да и теми пришлось поделиться с драгунами, но среди сослуживцев капитана Родионова было немало повоевавших во Вьетнаме летчиков, рассказывавших об изобретательности тамошнего народа. Допустим, вьетнамская качарга в обороне вряд ли пригодится, А вот простейшая нажимная мина из пистолетного патрона очень даже пойдет. А если присобачить туда проклятие мгновенной гангрены, так вообще замечательно. Васю нисколько не смущало использование некромантии. Во-первых, современная наука не признает ее существование, и ученые откровенно смеются над приверженцами этой ереси и бабушкиных сказок. Во-вторых, это не оружие массового поражения, и мирные жители от него не пострадают. Ну и в-третьих, никто и ничего не докажет. Господин подпоручик, командир роты приглашает господ офицеров на командный пункт.